Глава девятая. София. Я услышала их еще до того, как увидела. Голоса, крики, гнев. Он пропитал воздух, проник в стены, сдавил грудь невидимым обручем. В висках застучало, сердце ухнуло вниз. Я не помню, как встала, как медленно сделала первый шаг, держась за стены, за дверные косяки. Тело болело, слабость сковывала движение, но страх толкал вперед. Каждый шаг отзывался болью, но ужас, охвативший тело, был сильнее. Я чувствовала, что они здесь. Почувствовала раньше, чем увидела. И когда, наконец, вцепилась в дверную косяк, выискивая глазами источник шума, увидела их. Братья, сердце сорвалось в бешеный ритм. Те же лица, те же взгляды, те же приказы. Как в ту ночь, как в тот момент, когда они настигли меня. Как в тот миг, когда схватили. Руки затряслись, ноги будто приросли к земле. Я не помню, как оказалось на улице, но они уже смотрели на меня. Как на вещь, как на должное, как на то, что принадлежит им. Старший усмехнулся, уголки его губ дернулись вверх, но в этом не было тепла. «София, иди сюда!» Я застыла, я не могла, я не хотела. Страх окутал с головой, сдавило горло, лишил воли. «Немедленно!» Голос был резким, тяжелым, как удар хлыста. Я вздрогнула. Как тогда, как в ту ночь? Я судорожно вдохнула, борясь с накатывающей паникой. И вдруг услышала другой голос. «Я хочу заключить никях!» Я резко подняла голову. Сердце остановилось. «Что? Я не ослышалась?» «Бэка». Он стоял прямо, плечи напряжены, взгляд твердый. Он сказал это вслух. Он сказал это про меня. Я задохнулась, пытаясь осознать, что он только что сделал. Мула, которого я сразу не заметила, посмотрел на него, но не ответил сразу. «Кто выдает невесту замуж?» Тишина. Я не знала, что будет дальше. Братья отказались. «Мы не даем согласия». «Тогда свадьбы не будет», — ровно сказал Мула. «Один из родственников обязан дать согласие». Я глубоко вдохнула. «Вот он, мой единственный шанс». Если я не соглашусь, они заберут меня. Вернут туда, откуда я уже сбежала. И тогда все действительно кончится. Я не смогу сбежать во второй раз. Я отчаянно хотела жить. У меня нет родственников, — слова вырвались сами. Все замерли. Даже воздух вокруг сгустился от этой тишины. Я впилась взглядом в мулу, чувствуя, как сердце громко и неровно стучит в груди. Я полная сирота. Губы горели, ладони вспотели, но я держалась. Если сейчас дрогну, если дам им хоть малейшую лазейку, они не упустят шанс. Мои братья дернулись. Злость, замешательство, они даже не предполагали такой возможности. Лжет! взорвался старший. Нет! Мой голос был хриплым, но твердым. У меня никого нет. Я не знала, откуда во мне взялась эта смелость, но я больше не позволю им решать за меня. Мула внимательно посмотрел на меня. Он явно не ожидал такого заявления, но правила есть правила. Я видела, как братья метались между яростью и бессилием, как их разрывало от осознания, что они больше ничего не могут сделать, но внутри меня тоже все дрожало. Я боялась, тряслась от страха, хоть и старалась не показывать. Я не хотела замуж, я ненавидела этот выбор, но у меня не было другого выхода. Если я не соглашусь, они заберут меня и убьют. Если соглашусь, я потеряю себя, но останусь в живых». Выбор был жесток. «Бэка. Я не знал, что она скажет, но когда ее голос разорвал эту тишину, я уже понял. Сейчас изменится все. Люди, которые хотели меня убить, не могут быть моей семьей. Она говорила спокойно, ровно, но руки у нее дрожали. «Здесь и сейчас я отрекаюсь от своего рода. У меня нет братьев, нет семьи». Она стояла перед ними, слабая, истощенная, но внутри нее что-то загорелось. Огонь, который не смогли погасить ни страх, ни побои, ни предательство. Я видел, как это их задело. Старший сжал кулаки, лицо перекосило от ярости. «Ты!» — он шагнул вперед, но Рашид его остановил. Все, вам больше нечего здесь делать. Ты не имеешь права вмешиваться!» — рявкнул кто-то из братьев. Рашид даже не моргнул. Вы уже отказались от нее, когда решили ее убить. Теперь у нее есть мы». Он посмотрел на меня, потом на Софию. «На правах старшего в семье я отдаю невесту в руки Бекке», — ровно сказал Рашид, Муля. Тот сложил руки на груди и начал читать. «Бесмиляхир рахманир рахим». Я смотрел на Софию. Она была бледная, напряженная, словно даже не слышала, что Мула читает Суру. Я чувствовал, что она сейчас не здесь, Ее мысли где-то далеко, в прошлом, откуда она пыталась вырваться. «Бэка, сын Ахмета, соглашаешься ли ты взять в жены Софию, дочь Усмана, следовать канонам ислама, заботиться о ней, как предписано шариатом? «Я сжал челюсти. Мне не нужен был этот брак, я не хотел его, но выбора у нас не было». «Да». Мула повернулся к ней. «София, дочь Усмана, согласна ли ты выйти замуж за Беку, сына Ахмета, следовать за своим мужем, быть ему опорой?» Она дышала тяжело. Я видел, как ее пальцы вцепились в платье. «Да». Ее голос был едва слышен. «Ваш брак заключен», — объявил Мула. Братья Софии сорвались на крик. «Ты нам больше никто!» Она медленно выдохнула. «И слава богу!» Она не дрогнула. В этот момент я понял, она действительно свободна. Братья ушли. Я посмотрел на нее. Она все еще стояла, бледная, но в глазах было что-то новое. Свобода. Я не позволю ей пожалеть об этом выборе. София. Когда за ними закрылась дверь, мне показалось, что дом выдохнул, как будто все напряжение, все громкие голоса и злость ушли вместе с ними. Стало тихо, очень тихо, но внутри меня все продолжало гудеть. Я села на кровати и смотрела в пол. Ничего не чувствовала, ни облегчения, ни радости, просто пусто. Ноги подогнулись, пальцы сами вцепились в край покрывала, плотно, до боли. Я не могла расслабиться, не могла поверить, что это все правда. Я вышла замуж. Словно не я, не со мной, просто кто-то сказал «да», потому что иначе бы ее забрали и, возможно, убили. Я не хотела свадьбы, я хотела остаться в живых. Внизу хлопнула дверь. Тихо, беззлобно. Я вздрогнула, затаилась и сразу поняла. Он. Шаги медленные, без нажима. Он не спешил, не шел на атмаш, Просто пришел. Он постучал один раз и вошел, не дожидаясь ответа. И это было странно, не страшно. Просто будто правильно. Я не повернулась. Он стоял у двери, как будто сам не знал, стоит ли говорить, а потом выдохнул. «Слушай, я тоже не в восторге». Я повернула голову. Он стоял с руками в карманах, плечи опущены, брови сведены, взгляд усталый, прямой, без наигранности. Совсем не такой, каким я его представляла. «Не думай, что я с детства мечтал жениться», — усмехнулся он. «Вообще, если спросить любого, все скажут. бэка никогда не женится. Я и сам себе это говорил. И вот, женат». Он развел руками, будто тоже не до конца верил в то, что случилось. «Ты не знаешь меня, и я тебя не знаю, но я видел, что с тобой сделали. Я видел, как ты стояла там одна, а они готовы были снова тебя утащить, и я просто не мог это допустить». Он подошел ближе, но не сел рядом, не нависал. Остановился на расстоянии как будто чувствовал, что ближе пока нельзя. «Я не предлагаю тебе быть моей женой», — проговорил он спокойно. Я не жду от тебя ни покорности, ни нежности, ничего. Я просто дал тебе крышу, имя, чтобы к тебе никто не посмел подойти». Он сел на край подоконника, положил локти на колени и наклонился вперед. «Ты мне ничего не должна, ни за это, ни за то, что я сказал Муле. Я не спасал тебя ради благодарности. Мне это не нужно, просто...» «Так было правильно». Молчание растянулось. Он посмотрел в окно, потом снова на меня. «Послушай, мы не обязаны ничего решать сейчас. Поживем, увидим. Если тебе со мной плохо, значит, придумаем, как это изменить. Но ты в безопасности, это главное». Я смотрела на него и не знала, что чувствую. Он был для меня чужой. Я не знала, кто он такой, ни какой он, ни что у него внутри. Но он не пугал. И это уже было новой для меня эмоцией. «Ты можешь говорить со мной или не говорить. Я рядом, просто знай это». — тихо добавил он. — И если захочешь, дверь всегда открыта, не к бегству, к разговору. Он встал и сделал шаг назад. — Отдыхай, тебе сейчас не надо думать ни о чем. Он вышел, не оглянувшись, не хлопнув дверью, а оставил за собой тепло, которого я давно не чувствовала от мужского присутствия. И только когда я осталась одна, по-настоящему одна в этой комнате, где больше никто не будет приказывать и тянуть за руку, я поняла. Мне не страшно, мне просто странно. Странно дышать, странно, что никто не трогает, странно, что можно не сжиматься от каждого мужского шага. Я не знала, кто он для меня, не знала, кем я стану для него, но я знала точно, он дал мне тишину. А после всего, что было, тишина — это тоже спасение.